Сергей Кузнечихин. 05. Возделенный остров Кристины. Повести из книги Сергея Кузнечихина Игры на интерес. Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. Сергей Кузнечихин объездил обширную часть страны от Урала до Чукотки. Его наблюдения стали уникальным материалом для повестей, вошедших в новую книгу Игры на интерес. Это не просто повествование о рядовых гражданах, простых людях, инженерах, работниках артелей и НИИ. Это еще один сказ о России, о том, какой она была, но уже не будет. Проза Сергея Кузнечихина не вписывается ни в одно из существующих литературных течений. Это отдельный мир, самобытный и узнаваемый, который без преувеличения можно назвать крупным явлением русской литературы.